Все персонажи этой книги, включая Брежнева, Суслова, Андропова, их жен и детей, как и все события, описанные в этом романе версии, являются плодом воображения авторов. Если же читатель обнаружит какие-либо совпадения с советской реальностью, то тем хуже для последней. В настоящей публикации имена и фамилии некоторых персонажей Изменены сравнительно с текстом английских изданий 1982 и 1984 годов и русским оригиналом. Бывают случаи убийства, когда очень нелегко решить, было ли это вполне справедливое и даже обязательное убийство, например, необходимая оборона или непростительная небрежность или даже тонко проведенный коварный план. Владимир Ленин. Полное собрание сочинений. Том 41, страница 52.